«Какая радость быть победителем, если проигравший мертв и не знает о том, что он проиграл!» Лили отшатнулась. Рот ее открылся и снова закрылся. Из пустой рамы к ней шагнула матушка-ветровоск. Лили бросила взгляд за спину неожиданно воскресшей сестры. «Ты разбила мое зеркало!» «Так вот, значит, ради чего ты все это затеяла?» фыркнула матушка. «Королева болот, всю жизнь обслуживающая сказки. И, по-твоему, это власть?» «Ты не понимаешь, ты разбила зеркало!» «Говорят, это плохая примета», — подтвердила матушка. «Но я подумала, в конце концов, еще семь лет несчастий. Разве это так уж много?» отражение за отражением разбиваются вдребезги на всей протяженности бескрайнего зеркального мира». Трещина изменится все дальше и дальше со скоростью света. «Надо было разбить оба зеркала, тогда все было бы в порядке. Но ты нарушила равновесие». «Ха! Это я нарушила равновесие!» Матушка шагнула вперед, и ее глаза полыхали, как два безжалостных сапфира. «Сейчас я устрою тебе такую порку, Лили Ветровозг, какой даже наша мамаша никогда нам не устраивала» причем ни магией, ни головологией и ни палкой, как бывало, лупил тебя наш папаша. И накажу я тебя вовсе не за то, что ты плохая, и не за то, что ты вмешивалась в сказки. Каждый идет своим путем, а зато я хочу, чтобы ты это как следует уразумела, что когда ты сбежала, хороший пришлось стать мне, а ты в это время развлекалась, как хотела». Вряд ли я смогу расплатиться с тобой, Лили, за все, что я пережила. Но все же попробую. Но ведь я... я... Это же я, хорошая, — пробормотала Лили, лицо которой от потрясения стало мертвенно-бледным. Это как раз я, хорошая, а не ты. Я не могу проиграть. Я фея крестная, а ты злая ведьма. И потом ты разбила зеркало. Пронзая пространство, подобно комете, Трещина в зеркалах достигает самой удаленной точки и начинает змеиться обратно, все ускоряя свое движение среди бесчисленных миров. «Ты должна помочь мне. Отражение нужно срочно уравновесить», еле слышно пробормотала Лили, пятясь к уцелевшему зеркалу. «Хорошая? Хорошая?» «Ты скармливала людей сказкам коверкала человеческие жизни, и это, по-твоему, хорошо». — спросила матушка. — Может, ты еще посмеешь утверждать, будто не получала от этого наслаждения? Да стань я плохой, как ты, я была бы сто крат хуже. Такой плохой, что тебе даже и не стилось. Она замахнулась. Трещина вернулась к точке, откуда начала свое движение. Она вела за собой спасающиеся бегством отражения всех остальных зеркал. Глаза матушки расширились. Зеркало за спиной лилии-ветровозг вдруг пошло трещинами, а виднеющееся в зеркале отражение лилии-ветровозг вдруг повернулось, блаженно улыбнулось, и руки, появившиеся из зеркальной рамы, заключили лили ветровозг в свои объятия. «Лили!» Все зеркала лопнули, взрываясь тысячами мельчайших осколков и на мгновение верхушку башни окутало облако волшебно сверкающей пыли. Нянюшка Яг и Магрот вылетели на крышу, будто ангелы мщения, наконец выпущенные на свободу после длительной проверки небесным контролем качества. И вдруг остановились. Там, где еще недавно змеился зеркальный лабиринт, теперь зияли пустые рамы. Весь пол был усыпан осколками стекла, а посреди всей этой разрухи лежала фигура в белом платье. Нянюшка отстранила Маград и опасливо двинулась вперед. Подойдя поближе, она потыкала лежащую женщину носком сапога. — Давай сбросим ее вниз, — предложила Маград. — Давай, — согласилась нянюшка, — только сбрасывать будешь ты. Маград заколебалась. «Э, — Вообще-то, — наконец сказала она, — Когда я предложила сбросить ее с башни, я не имела в виду, что собираюсь сделать это лично. Я имела в виду, что если еще осталась в мире хоть какая-то справедливость, то эту женщину стоило бы... «В таком случае на твоем месте я бы лучше помолчала», — перебила ее нянюшка, осторожно становясь коленями на острые осколки. «Ну да, точно. Это Эсми Ветровозг. Ее лицо я ни с одним другим не перепутаю. «Сними-ка нижнюю рубашку». «Зачем? Девочка, да ты взгляни на ее руки!» Маград пригляделась и в испуге зажала рот ладонями. «Что же она такое делала?» «Судя по всему, пыталась просунуть руки сквозь стекло», — ответила нянюшка. «Давай-ка снимай и порви ее на узкие полоски, а потом сбегай, найди госпожу Гоголь и спроси, нет ли у нее каких-нибудь мазей и не может ли она нам помочь. А еще передай ей, что если она нам не поможет...» То, чтобы к утру даже духу ее здесь не было. Нянюшка взяла матушку-ветровозг за запястье. «Признаю, Лилия-ветровозг действительно способна была стереть нас в порошок, но вот госпожу Гоголь, коли дойдет до дела, я потреплю так, что мало ей не покажется». Сняв свою патентованную неуничтожимую шляпу, нянюшка принялась шарить внутри. Наконец, на свет божий появилась бархотка, которую нянюшка быстро развернула. Внутри оказались несколько иголок и катушка ниток. Она облизнула кончик нитки, подняла иголку повыше, держа ее на фоне луны, и сощурила один глаз. «Ох, Эсме, Эсме!» — со вздохом промолвила она, приступая к наложению швов. «Тяжело ж тебе далась эта победа!»